Глава восьмая Ну вот, очередная, уже шестая по счету башня активирована. Я стоял на ее вершине, довольно щурясь на заходящее солнце, и чувствуя, как свежедобытый теневой кристалл пульсирует в унисон с остальными башнями, вплетаясь в общую защитную сеть. Энергия потекла по невиденным каналам, купол над водопцем — и окрестностями замерцал чуть ярче, становясь еще плотнее, еще непробиваемой. «Так, хорошо пошла, родимая!» — заключил я, и принялся напевать себе под нос какую-то дурацкую песенку про «Синий трактор», которая засела в голове после того, как я случайно услышал ее у одного из рабочих Созидателя. по полям синий трактор едет к нам, у него в прицепе кто-то песенку поет». «М-да, песенка так себе, конечно. Но настроение было отличное. Все шло по плану. Ну, почти все». Сесаревич Алексей благополучно добрался до Питера. Панкратов доложил, операция «Спасти рядового наследника» прошла успешно. «Правда, попали они из огня да в полыми?» «В столице империи сейчас творился самый лютый трындец. Прорыв в тени оказался масштабнее, чем предполагалось».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 Брусаки в восторге. Пивом их потом, наверное, зальют по самые уши. А вот австрийцы и османы как-то подозрительно притихли. Оракул говорит, копят силы, гады. Ну-ну, пусть копят. Мы их тут с распростертыми объятиями и полным боекомплектом ждем. Я пока в Лихтенштейне посижу, проконтролирую, чтобы тут никто лишний раз не колобродил. Башен у меня теперь шесть, работающих с кристаллами внутри. Еще шесть, и защита будет абсолютной. Ну, может, не совсем абсолютной, но такой, что даже самый крутой теневой владейка трижды подумает, прежде чем сюда соваться. 12 башен — идеальное число. Тринадцатая центральная уже стоит, как главная елка в центре Вадутса.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 А в центре всего этого двухметровая тень. Ее лицо было соткано из клубящегося тумана, но в нем отчетливо угадывались черты Роберта Бабшильда. «Да, точно! Его самодовольную мерзкую рожу я ни с кем не перепутаю!» Перед тем, как исчезнуть, тень Бабшильд повернулась прямо к камере и прошипела. «Вавиланский!»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 А потом уже скала его на фарш пустит. Так что действовать буду я. Я посмотрел на часы. 8 часов. Времени в обрез. На дирижабле не успеть. Боря, поконим! Через минуту Скоробей уже мчался по дорогам Лихтенштейна в сторону швейцарской границы. Боря, слившись со своим элементалем, творил чудеса на виражах. Наконец мы добрались до места.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 Пригород Берлина, Пруссия, загородное поместье канцлера Мисборка. Скала сплюнул на идеально подстриженный газон канцелярского поместья. Абаддон, стоявший рядом, как двухметровый железный шкаф, даже не шелохнулся. Его рубиновые глаза-сенсоры методично сканировали усадьбу. Ну вот какого хрена!» – прорычкал скала. «Но «Ну вот как мы его упустили!» Абаддон молча пожал своими массивными металлическими плечами. Мол, бывает? «Да не бывает!» — въелся Скала. «Мы, блин, столицу Пруссии от теней чистили, пока этот упырь бабшильд Или кто он там теперь? Тихонечко свалил из своей камеры и рванул сюда. И канцлера в заложники взял. Ну не урод ли?» Скала был зол, что теперь им придется разгребать это дерьмо. Абаддон же, как обычно, изображал из себя помесь терминатора и холодильника. То есть был абсолютно невозмутим. «А этот канцлер...» — Скарла переключила свой гнев на виновника торжества. «Какого хрена он вообще из своего дворца в Берлине вылез? Ему что там не сиделось? Нет, надо было в эту свою халупу загородную переться. Воздухом подышать захотелось. Вот и подышал. Сейчас, небось, сидит там на чердаке» обделывшись со страха и ждет, пока его спасут. Он посмотрел на Абаддона. — А ты чего молчишь, железяка? — Хоть бы слово сказал. — Приказ был ждать, — прогудел Абаддон. — Ждать, — передразнил скала. — Мы тут ждем. Этот упырь там канцлера на шашлык пустит. Ведь главное — не подступиться. Снайперы говорят не вариант. Баб Шильд эту тварь теневую в канцлера запихнул...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 У Скалы аж челюсть отвисла. ты ты это... как? Ты про парашют вообще слышал?» Теодор отряхнул с одежды пыль. «Парашюты для тех, кто гравитацией управлять не умеет, дядя Кири». «Научишь?» — с надеждой спросил Скала. «Прямо так не научу». «Но, думаю, Кира тебе со временем пару трюков покажет. Она девушка способная. Что тут у нас?» Скала быстро ввел его в курс дела. «Охрана канцлера вся полегла. Этот бабшиль тень засел на чердаке. Канцлер у него в заложниках. снайперы на позициях, но прямой видимости нет. Да и эта тварь наверняка успеет канцлера грохнуть, прежде чем мы его снимем». «Понятно», — кивнул Теодор. «И что делать будем? Штурмовать?» «Зачем так сложно?» — Теодор пожал плечами. И просто пошел к главному входу в усадьбу. Спокойно, так, как будто к себе домой».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 Изнутри доносился пафосный монолог. «И тогда я, Роберт Бабшильд, воссяду на трон этого мира. Тьма поглотит все. А ты, жалкий старикашка, станешь первым, кто зреет мое величие». Голос был знакомый, но искаженный, с какими-то мерзкими шипящими нотками. Я толкнул дверь и вошел Посреди захламленного чердака, посвященного тусклым светом луны, пробивающимся сквозь пыльные окна, стоял он. Точнее, то, что от него осталось. Двухметровая тварь, сотканная из клубящегося мрака, смутно напоминающая очертаниями Бобшильда. В ее когтистой лапе корчился бледный, как смерть, канцлер Мисборг. «Эх ты, дурень, Вавилонский!»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 «Ты тупая? Да как ты смеешь, червяк! Я темный вершитель, призванный в этот мир, чтобы покорить его! Я сама тьма! Я...» «Ну да, ну да!» — перебил я. «Темный вершитель, судеб!» — звучит. «Только вот ты не только тупой, но еще и уныло пафосный!» «Какой дегенерат додумался в бабшильде такую закладку поставить?» «Совсем без фантазии, ребята!»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 Прямо перед тенью мгновенно выросло облако, сверкающее нефритовой пыли. Тень взвыла от боли и отпрыгнула, как ошпаренная. Черная субстанция на ней зашипела и задымилась. Нефрит сжег ее темную сущность. — Ладно, хрен с ним, с этим убогим человечком. Сначала я убью тебя, а потом найду его. — Отличная идея, — обрадовался я. Как раз думал, чем бы еще одну башню запитать.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 Из него шагнула Баддон в полной своей расконсервированной красе, огромной, рогатой, с пылающими глазами. «Яйки, клац-клац!» — радостно прогудел он по старой памяти и тут же чикнул тени по ее теневым ногам своим нефритовым лезвием. Тень взвыла и рухнула на пол. «Ну вот, оказывается, в эту игру можно играть вдвоем», — Вера смеялся, глядя на беспомощно барахтающуюся тень. «А вы думали, тени ваши?»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 И оттуда, отряхиваясь от каменной крошки, вылез канцлер Мисборг. Вид у него был, ну, скажем так, перепуганный до срачки Но живой. И это главное. «Господин Вавилонский!» Он бросился ко мне, пытаясь обнять, но я такнично увернулся. «Я... я у вас в неоплатном долгу! Вы спасли меня! Пруссия этого не забудет! Я прикажу выбить вам золотую медаль!»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 Принимай поздравления, ваша светлость. С чем это? Ну, бабшельда ты грохнул. Теперь официально. А это значит, что титул князя теперь твой. Формально, конечно, нужно одобрение императора. Но мы же вроде как к независимости идем. Так вот, все местные владители дворяне, кто остался в Лихтенштейне, только что единогласно проголосовали за то, что ты теперь новый князь. Без всяких там...